Костюм из эстега она то ли спрятала, то ли выкинула. С принцессы и такой останется. Сейчас же на ней была алая рубашка, плащ, и все это под напором ветра развивалось и трепетало, словно боевое знамя. А волосы так просто плыли при каждом движении. Картина на раз. Окажись, здесь художник которому надо к книжке товарища Александра Грина обложку делать, к алым парусам, или, еще лучше, к бегущей по волнам. Так бы и прилип к Мольберту. Там сражается Ариниус. Я чувствую его магию, рисунок его волшебства. И ему помогают еще кто-то. «Так он же...» — начал я, и вдруг понял... Именно это волшебник и задумал, еще тогда, в таверне. Для этого все и делалось. Внимание он на себя отвлекал сейчас. Мол, вот он я, ваш старый заклятый недруг, великий светлый маг. Бейте по мне, не промахнетесь. Да иллюзии наш он сейчас наверняка рядом с собой держит. Так, чтобы у противника тени сомнения не оставалось. Боги! Это капитан прошептал. И было из-за чего? Там впереди само небо горело И в клочья рвалось. Из черных туч черные же молнии били. И огненный дождь стеной лил. А над морем возвышался, словно башня, призрак. Старик в забавной шляпе посох вверх нацелил. А вокруг него... Искаженные, гротескные силуэты хоровод крутят. Потом небо рассек пополам Ослепительно белый тонкий, словно игла луч. Вспышка была такая, что у меня еще с полминуты Круги и перед глазами плавали. Только по вою, что над морем пронесся, я понял, Выстоял, товарищ волшебник. Разочарованный был вой, Так с досады воют, не с радости. Луч ударил снова. В этот раз я уже умный был и рукой прикрыться успел. Ринниус выдержал и этот удар, но пошатнулся и на одно колено упал. В этот миг тучи взорвались огнем сразу в десятках мест. Алые капли рванулись вниз. Снова прокатился войн, этот раз отчаянный, гибельный. А поток яростного пламени катился с небес. Ариниус этого сделать не мог. А тот, кто ему помогал, я не знаю, откуда и как понял, что наш маг вызвал этот огонь на себя. «Вызываем огонь на себя» — красиво звучит. А когда «вызывай, не вызывай» — нет огня и не будет, потому что от артполка две неполные батареи остались. И в них даже не НЗ, а по три-четыре снаряда на ствол. Вот и бубнят в рацию. Держитесь, держитесь любой ценой, умрите, но не отступайте. А в ответ мат-перемат. Куда нам отступать? Кругом танки. Нас сейчас на гусеницы намотают. А потом тишина. И когда через две недели наш старший лейтенант перед строем хрипел, «Надо продержаться до вечера, а там подкрепление подкреплению подойдет!» Все знали, что не будет никакого подкрепления. Откуда ему взяться? Зато позиция хорошая. И если успеем окопаться, мы им покажем кое-что напоследок с полным на то правом. «Нет. Повезло, что она крикнула. Если бы не этот крик, ничегошеньки я бы сделать не успел. И никто другой бы не успел, даже эльф. Все, кто на палубе двойношутки, стояли, все на битву глязели, а по сторонам никто и не оглядывался. Но Дара крикнула, и я, спохватившись, прыгнул, схватил ее за руку, вывернул, заломил. «Пусти!» Я сделал ровно наоборот. Провел подсечку и сверху навалился. С ума сошла, дура! Пусти, я должна помочь ему. Дура безмозглая! Он это сам придумал, сам, понимаешь? Чтобы нам, чтобы тебе шанс лишний подарить. А ты все погубить хочешь? Хочешь, чтобы все зря? Опять полыхнуло, грохнуло. Твари уже не воют, притихли. Кто уцелел, ждут. Принцесса, Сергей прав. Оленюсу ты помочь уже не сможешь, Лишь погибнуть вместе с ним. Пусти меня. Да помогите же! Вторую руку держите. Удержать Дарсолану мы смогли, Лишь навалившись вчетвером. Я, Колин, помощник капитана и один из матросов. Ферх, его звали, или не помню точно. И то, добрых полминуты, дара рвалась так, что казалось, вот-вот раскидает хрупкая девчонка четверых здоровых мужиков без всякой магии. Потом она разом обмякала, ткнулась носом в палубу. Я вскинул голову и увидел... В небе стремительно, словно льдинку в горячий чай уронили, тают давешние облака. И само небо светлело, расцвет шел. «Все окончено!» — совершенно безжизненным голосом сказал Фигли. «Все, все окончено!» Я встал и поднял Дарву. Она обняла меня за шею, прижалась к груди. «Нет, она не плакала!» Но, по-моему, лучше бы она плакала. Ей ведь очень-очень хотелось. «Черта с два!» — сказал, и сам себя не узнал. Горло как наждаком шкарябанули, словно три дня подряд папиросы смолил одну за другой. «Черта с два! Все кончено! Все пока еще только началось...»